Мистер Век стоял около калитки, закрыв рот рукой, чтобы не закричать. Белая фигура продолжала свое движение. Вскоре луна осветила знакомые черты. Фигура оказалась отнюдь не призраком. Но самим мистером Бофином, который, готовясь к занятиям наукой, оделся полегче и попроще в белую блузу. Он весьма сердечно приветствовал своего литературного друга Который очень медленно отходил от пережитого кошмара Затем повел его в дом И там представил миссис Бофин, Тучной даме с румяным веселым лицом Одетой К еще большему ужасу мистера Вегга В открытое бальное платье из черного атласа И в черной бархатной шляпе с перьями Миссис у меня большая модница. Да? Она женщина видная, так что всякой моде сделает честь. Сам я пока еще не привык к модной жизни. Разве когда-нибудь потом привыкну. Генриетти, старушка, вот это и есть тот джентльмен, который взялся крушить русскую империю. И уж верно, это пойдет Вам обоим на пользу Комната была Самая странная И на взгляд Сайласа Вега По обстановке больше походила На богато убранную распивочную У камина По одному с каждой стороны Стояли два ларя И перед каждым из них по столу На одном из этих столов были разложены В один ряд наподобие гальванической батареи Те самые восемь томов Упадка и разрушения, А на другом Оплетенные соломой пузатые бутылки заманчивой наружности словно привстали на цыпочках, чтобы подмигнуть мистеру Вегу из-за стоящих впереди стаканов и сахарницы с рафинадом. На огне кипел чайник, перед огнем дремала кошка. Между ларями перед камином стояли диван, ножная скамеечка и столик. Центральное место, отведенное миссис Боффин. Так я и знал. «Обстановка гостиной крикливая, пёстрая, но отнюдь не дешевая. Так, а вот это, пожалуй, интересней всех бесплодных украшений». Взгляд мистера Вега ушёл гораздо дальше дозволенной к осмотру части залы. Мимо чучел птицы восковых плодов под стеклянными колпаками к полкам, лишенным всякой растительности – где, среди прочего, усматривались початый пирог и большой кусок холодной говядины. «Вам нравится, Вэг!» «Я в восторге, сэр! Особенно уютно у этого очага, сэр!» «Понимаете, в чем дело, Вэг?» «Вообще говоря, понимаю, сэр!» «Нет, вы не понимаете, Вэг! Так я вам объясню, в чем дело!» Я весь во внимании, мистер Баффин.